Глава 18. Рынок Даниара Утемил. Был он слишком большим, слишком шумным и чересчур уж похожим на тот другой, куда Даниару случалось сбегать в юные годы, когда на плечах его ещё не висела ответственность за благополучие всего мира. Пожалуй, именно это ощущение вернувшегося детства и придавала поначалу сил, но потом при лавке торговцы, с которыми требовалось перемолвиться словом другим, рассказать о погоде, посетовать, что женщины в этом году стали совсем уж дорогие, пожаловаться на капризы, выслушать жалобы на детей, посмотреть товар, прикупить из вежливости. Зачем ему нужен десяток клинков, вырезанных из листовой стали, Даниер понятия не имел. И пусть чеканка была неплохой, весьма даже недурно имитировала ручную работу, но сами клинки годились лишь для того, чтобы на стенах висеть. Или вот халаты, пояса, наборные запястья, украшения, которые выплетались из золотой проволоки прямо на улице, но золото было дурным, низкого качества, а камни и вовсе подделочными. С другой стороны, пригодится. В гареме всё уйдёт». и Даниэр докупил ещё с пару дюжин отрезов ткани — кувшинов, чаш, полотенец для рук и плетёных ковриков с имитацией натурального волокна. А потом ему вновь всё надоело. Рынок этот, люди, мужчины и женщины, что бродили под солнцем, то и дело сталкиваясь друг с другом. Голоса, гомон, запахи. Заныла вдруг голова, захотелось присесть. А лучше прилечь и закрыться ото всех. чтобы только вода журчала и любимые отдару воспевали силу своего повелителя. На этой мысли Данияр окончательно расстроился, ибо себе врать не привык. Сил и почти не осталось, ловкости крохи. А в остальном вот тот бронзовокожий спалин, что держит на плечах ещё четверых, собирает толпу симфониями и вправду силён, как и его собрат, что пляшет с саблями, выплетая стальной узор на радость туристам. Ему бы, Данияр лет пять тому, мог бы показать, как правильно вести этот танец. А теперь вот он вдруг осознал, что стал толст и ленив, отсюда и безразличие. И верно прочие беды, о которых ему не спешат говорить, но лишь и льстят, заразы. — Что-то не так? — поинтересовалась Нека, откладывая тончайшее полотно, расшитое серебристой нитью. — Всё не так, — проворчал Данияр. А ведь и аналистит, лукавит. Говорит одно, а думает. Как узнать, что думает другой человек? И надо ли? А то ведь мало ли, что найдёшь в чужих мыслях. Думаю, нам стоит освежиться. Некий внул о тарковцу и тут поспешил подать чёрную таблетку терминала. Стало быть, за свои покупает. А откуда у неё деньги? От родителей? Или Данияру Селем Воле подавил очнувшуюся было подозрительность. Если бы одару захотели избавиться от него, то сделать это могли бы или нет. Дома случилась бы расследование, а на корабле кто станет возиться? Матушка просила присмотреть ей что-нибудь. У меня ещё шесть и сестёр, сундуки готовят, сказала Нека, оправдываясь. У троих свадьбы зимой, выкупы заплачены. Теперь вот ищут, на что потратить. Звучало весьма правдоподобно. Госпожа, можете взять каталог? оживился торговец и заказать нужно прямо на корабль. Некокивнула и каталог приняла, массивный весьма, сделанный под старинную книгу с псевдобумажными страницами, к которым крепились образцы тканей. А интересная задумка. Надо бы своим подсказать, пусть бы тоже чего-нибудь этакого попридумывали. Это всё солнце, Эра поморщилась. Кто ж торгует в полдень? Солнце и вправду разлось не на шутку. и, словно подслушав слова Эры, торговцы разом засобирались. Мелкие исчезли, прихватив ковры, циновки и короба с товаром, крупные опустили тканевые завесы, укрывшись в коробчонках лавок, и лишь дорогие магазины раскрыли над крышами зонты дополнительной защиты. «Здесь, если путеводителю верить, есть неплохое кафе», — Эра помахала растопыренной пятерней. «Недалеко. Господину понравится». Под огромным куполом торгового центра Данияр оценил размеры и стандартность конструкции, такие и у него стоят, разве что выкрашены в белый. Царила расслабляющая прохлада. Журчали фонтаны, в прозрачных чашах их плавали гобастые рыбы белого, жёлтого и красного окраса. А радовала глаза зелёная стена и мелкие пташки по этой зелени порхающие. Они даже соизволили ненадолго присесть. Дорогой. Этот голос заставил вздрогнуть, обернуться и проклясть тот момент, когда вздумалось ему искать приключения вне гарема. Блондинка, обряженная во что-то одновременно полупрозрачное и леопардовое, спешила к нему настолько, насколько позволяли тонкие льдисто-прозрачные каблуки. Дорогой, я всё поняла. Она весьма бодро вскарабкалась по ступеньям и с невероятной лёгкостью обогнула Эру, что попыталась заступить дорогу. «Доброго дня!» Данияр решил быть вежливым. То ли устал, то ли всё-таки было что-то в этих живых пятнах, что медленно переползали по коже, создавая пристранного вида рисунки. Получалось весьма откровенно, но... «Ах, как я счастлива!» Блондинка поспешила сунуть за хоре пяток пакетов, а сама плюхнулась рядом и вытянула ноги. Ноги были тонкими и в меру мускулистыми, длинными, пожалуй, вполне достойными того... чтобы имя любовалось сотрясатель вселенной. Я не знала, к кому мне обратиться. Голос вдруг исцелился плаксив. Этот идиот, помощник капитана, отказался говорить, где твоя каюта. А номер заблокирован. Это какое-то недоразумение. Она нахмурилась и посмотрела на Данияра, аккурат, как смотрела любимая нянюшка отца, когда Данияр вновь делал что-то не так. А он часто делал что-то не так. По плечам побежал озноб. Конечно, недоразумение, бодро соврал он. Вот, блондинка тряхнула гривой волос, в которой мерцали разноцветные звёздочки. Я тоже так подумала. После всего, что нас связывает, ты не мог быть настолько жесток. А вот прадед, помнится, одной своей отваре, решившей, будто ей позволено больше, чем прочим, голову велел отрубить на площади. Дед тот уже помехче был. просто домой отсылал и не слишком интересовался, каким образом семьи избавлялись от позора. Отец, помнится, жалел и просто передаривал через чур уж наглых. Говорил, что двойная польза, и людям почёт, и евнухам полегче. Эту подарить вряд ли выйдет. Он уж больно непривычно откровенно одевается вон так, что раздетый выглядит. Из-за руку само хватает и прижимается горячим боком, шепча, как она счастлива. Мы просто созданы друг для друга, не приведити боги. М-м, может, Даниэль беспомощно огляделся, но лишь затем, чтобы убедиться, а дару не помогут. Захара отошла к магазинчику, витрины которого сияли зеркала. Эра с презадумчивым видом разглядывала собственные ногти, а неко, и вовсе делала вид, что интересует её исключительно зелёная стена и птицы. Ревнуют стало быть. Мы так и будем здесь сидеть? Блондинка, убедившись, что прогонят её не станут, окончательно осмелела. Она подхватила Дани Yara под руку, он даже оцепенел от этой наглости, и встала. Тут есть приличное кафе, где мы можем поговорить. О чём? Робко поинтересовался диктатор, ставской вспоминая славного прадеда, которого леопардовые пятна в купескаблуками вряд ли бы смогли остановить. Как о чём? Идеальные брови блондинки взлетели. А нашей будущей счастливой жизни? Данияр содрогнулся. А вот Эра, кажется, с трудом сдерживала смех. Весело им, значит, распустились. Вот вернётся домой и и указ издаст о распуске гарема. А сам пойдёт тренироваться. Да. Тот факт, что больше воевать не с кем, не должен препятствовать воину. И приняв судьбоносное это решение, Данияр позволил увлечь себя к лифту. Когда Кахра вернулся в каюту, клиент спал. Он свернулся калачиком внутри кресла, и серый мох заботливо укутал немалое, но весьма трогательное тельце его. Сон этот был глубок и спокоен. Жизненные показатели пришли в норму. Знать бы ещё, что так взволновало бедолагу. Но главное, сердце бьётся, дыхание выровнялось, щёки зарумянились. Кахры перетащил кресло в спальню и отрегулировал освещение. Пусть отдыхает. Сам же, разместившись в гостиной, подключился к внешним системам корабля. На вызов ответили сразу, и шеф выглядел довольно-таки возбуждённым. Как постепенно восстанавливается. Кахрай верно понял вопрос, но это дело времени. И сколько понятия не имею. Он спешит, но тут как повезёт. Врач Кахрай не привык, а ему случалось видеть людей, которым не везло. Вот несмотря на все достижения медицины, не везло. Им не помогали ни современные препараты, ни силовые каркасы, ни трансплантация выращенных на среднее иронов, которые вполне себе приживались, но по непонятным науке причинам отказывались выполнять возложенные на них функции. В общем, он искренне надеялся, что у клиента всё выйдет. Ясно. И где? Спит. В целом как никапризничает, а то ведь с характером не особо. В его состоянии характер проявить не просто. Я сброшу отчёты по текущему проекту. Шеф скрестил руки. Выглядел он не то чтобы усталым, скорее задумчивым. Пусть глянет, если есть замечания. Он поморщился. Пусть хотя бы ткнёт взглядом, где и что не так. А не так вакцина не действует. Точнее, действует, но слабо. или ошибка в расчётах или он нервно дёрнул шеей. Эти ублюдки оказались умнее, чем мы предполагали. Так что он нужен нам живым, Кахрай, живым и способным говорить. Кахрай склонил голову. Он ни без того не собирался рисковать клиентом, пусть и за раницы редкостной, но всё человек это серьёзно, высший приоритет. Шеф чуть наклонился, опираясь на локти, и картинка слегка поплыла. Как бывает, когда человек выходит из фокуса. Впрочем, автоматика весьма быстро скорректировала изображение. Наши аналитики говорят, что как только Рах закончит испытания, он заявит о себе и отнюдь не выступлением на конференции. Шеф скривился, и пальцы левой руки нервно дёрнулись. Мы передали безопасникам всё, что знаем, но сам понимаешь, рассчитать направление удара почти нереально. Вряд ли рах рискнёт действовать в мерах первого по класса. Риск чрезчур велик, да и жертвы неизбежны, а там жертв не простят. А вот второе кольцо или третье дело иное. И здесь открываются, как выразился бы мой хороший друг, удивительные перспективы. Шеф потёр щёку. Они работают, и мы работаем, и все работают. Только уже понятно, что предотвратить вспышку не выйдет. И весь вопрос лишь в том, сумеем ли мы создать вакцину до того, как они выпустят демона из бездны. Он вздохнул. На сафари вас встретят, пересядете на военный корабль. Сказали, у них есть экспериментальная методика. Если на ноги не поднимут, то с высокой долей вероятности хотя бы речь вернут. Речь восстанавливается. Возможно. Хозяин пожевал губу. Но время Времени у нас нет, а военные нянчиться не станут. Кахрай пошевелил плечами, пытаясь избавиться от ноющей боли и подзабытого уже ощущения, что тело его больше ему не принадлежит. Клиенту не понравится. Он в ярость придёт, да только разуму, спрятанному в теле машины, ярость выместить не на чем. А остальное, некоторые технологии пусть и не существуют официально, Ибо напрочь противоречат кодексу и закону в высшей мере эффективны. Отключив канал связи, Кахрей вошёл в комнату, где тихо и мирно сопел человек, и близко не догадывавшийся, что его ждёт. Во сне он шевелил губами и корчил рожи, то ли сились кого-то напугать, то ли продолжая разрабатывать горло. И как вот быть? Кахрей вздохнул и дверь прикрыл. вернулся к рабочей панели, вывел отчёты, которые категорически ему не нравились, и углубился в вереницу цифр, пытаясь разобраться, что же с ними не так.